Глава тридцать «Куда ты смотришь?» Без особого воодушевления спросила я. «Наверх». «Исчерпывающе. Видишь, вон тот корешок из коричневой кожи с золотым тиснением». Парень указал куда-то вверх. С тем же успехом можно было ткнуть в ночное небо и спросить, вижу ли я там маленькую звездочку. «Нет», — честно ответила я. «Ну, вон же, верхняя полка, четвертый... Нет, пятый корешок слева». «Ну, допустим, и...» Я нашла глазами озвученный корешок. На мой взгляд, он ничем не отличался от всех прочих, но разве что кожа переплюта была чуть темнее, а золото чуть ярче. Готов поспорить на твое преданное, что это то, что нам нужно. Почему же на моё? Вяло поинтересовалась я, рассматривая предмет обсуждения. На своё спорь. Я бы на своё поспорил, но это будет э, разбазариванием государственного имущества. Полезай. Куда? Не поняла я. Наверх. Зачем? За книжкой. «Как?» Вопрос был не праздный, потому как ни одной лестницы я в библиотеке не видела, а приглянувшаяся Норану княжонка располагалась прямо под потолком, что определенно выше моего роста. Что там? Даже выше роста Норана. «Очень просто», — воодушевленно начал парень. «Я тебя подниму». М «Да?» — совсем с возможным скепсисом спросила я. «Как же?» «Сядешь мне на шею, дотянешься». Я посмотрела на парня, на полку с книгой, еще раз на парня, еще раз на полку с книгой, снова на парня, снова на полку с книгой. Ну нет. Почему? Если я туда упаду, то вопрос с решится быстро и не в мою пользу. Хартман! Закатил глаза мой женешок. Я боевой маг, у меня идеальное равновесие. Очень рада за тебя. Ты или сама полезешь, или я тебя подниму силком. Угрожающе придвинулся ко мне Маркус. Силком посадишь на шею? уточнила я, сделав шаг назад. «Ага», — исчерпывающе ответил парень. И таким тоном он это сказал, что я еще шаг назад сделала и уперлась спиной в полке. «Выбирай, лезешь добровольно или принудительно?» «Я сейчас закричу и дам деру. «Останешься без диплома», — заметил парень. «И ночевать отправишься к будущей свекрови». Я снова посмотрела на эту верхнюю полку, на Маркуса на полку, вспомнила его матушку, снова посмотрела на полку, поискала у себя силы ожесточенные споры даже их нашла, как вдруг нас прервала бабуля с вязанием, ошибочно считающая себя библиотекарем. «Молодые люди, библиотека сейчас закрывается!» — крикнула она прямо через вязал, ленясь к нам идти. «Вы все прочитали, что хотели?» «Почти!» — жизнерадостно ответил Маркус, посмотрел на меня самым хищным взглядом. Я даже пискнуть не успела, как оказалось на шее у парня. «Хватай, побежали!» — раздалось снизу. «Не дотягиваюсь!» Мрачно прошипела в ответ.